«Ты что-то скрываешь от меня?» «Ладно. Ты хочешь знать?» «Ты другой. Ты изменился. Я говорю не о твоем коэффициенте интеллектуальности, отношения к людям. Ты просто другой человек». «Ну, не надо так. Дай мне закончить». Неприкрытая злоба в ее голосе заставила меня отшатнуться, «Да-да, именно так. Раньше в тебе было что-то, не знаю, тепло, доброта, ты всем нравился, и людям было хорошо с тобой. Теперь вместе с умом и знаниями в тебе появились другие черты, которые я не вытерпел». «А чего ты хотела?» «Неужели ты могла хоть на минуту представить, что я останусь ласковым щенком, который виляет хвостиком и лижет, пнувший его ботинок? Конечно, я изменился. Я начал узнавать себя. Я не обязан больше выслушивать ерунду, которую вбивали в меня всю жизнь. Многие люди относились к тебе достаточно хорошо. Интересно, откуда ты это знаешь?» «Послушай, даже лучшие из них жалели меня и этим возвышали себя в собственных глазах. Приходилось ли тебе замечать, что рядом с кретином кто угодно смотрится гением?» Сказав это, я тут же догадался, что Алиса поймет меня неправильно. «Ты меня причисляешь к этой категории?» «Не выворачивая мои слова наизнанку. Ты прекрасно знаешь». В некотором смысле ты прав. Рядом с тобой я выгляжу туповатой. После каждой нашей встречи у меня появляется чувство, что я полная дура. Я вспоминаю свои слова, и вместо них в голову приходят замечательные, блестящие фразы, которые следовало бы произнести. Я просто убить себя готова. Так бывало с каждым. «Понимаешь, мне хочется произвести на тебя впечатление. Совсем недавно я только посмеялась бы над такой мыслью, а сейчас потеряла всякую уверенность в себе. Прежде чем что-нибудь сказать или сделать, я ломаю голову, а стоит ли?» Я попробовал сменить тему разговора. «Алиса, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы спорить и пререкаться». Позволь проводить тебя. Мне обязательно нужно с кем-нибудь поговорить. Мне тоже, но в последнее время разговоры с тобой даются мне все труднее. Моя роль в них сводится к тому, чтобы слушать, согласно кивать и притворяться, будто я имею представление о культурных различиях необулианской математики и постсимволической логики». У меня такое ощущение, что я глупею буквально на глазах, а когда ты уходишь, я подхожу к зеркалу и говорю себе, «Алиса, ты не теряешь разум, ты не тупеешь, ты не впадаешь в маразм, это Чарли. Он идет вперед так быстро, что тебе только кажется, будто ты катишься назад». Потом. «Мы снова встречаемся. Ты начинаешь что-нибудь нетерпеливо доказывать мне, и я уверена, что в душе ты смеешься надо мной. Тебе кажется, что мне неинтересно, что я просто ленива. Откуда тебе знать, как я казню себя, когда остаюсь одна? Ты не знаешь, над какими книгами я просиживаю ночами, на какие лекции хожу, но все равно...» Что бы я ни сказала, все кажется тебе детским лепетом. Я надеялась помочь тебе, порадоваться твоим успехом, а ты отгородился от меня. Я слушал, и меня не оставляла мысль, что Алиса совершенно права. Я был слишком поглощен происходящим со мной и забыл о ней. По дороге домой она тихо плакала, а я молчал. Мне нечего было сказать и думал о том, как все повернулось на 180 восемьдесят градусов. Она боится меня. Лед треснул, и полоса чистой воды между нами становится все шире. Поток разума уносит меня в открытое море. Общение со мной — пытка для Алисы. У нас не осталось ничего общего. — У тебя серьезный вид, — сказала она, посмотрев, наконец, мне в глаза —